Глава вторая. Мать меня не любила, и я всегда это чувствовал. Может, потому что был третьим ребёнком в семье? Вернее, потому что я был третьим мальчиком в семье. Она, конечно, ждала девочку. После двух мальчиков, моих старших братьев, она так хотела дочку. И говорят все сердцебольные соседки и родственницы уверяли её, что она родит именно девочку. Какой-то идиотка первый придумала, что если живот острый, то будет мальчик, а если круглый, то обязательно наоборот. Из чего вы уже догадались, что живот у матери был достаточно круглым, чтобы убедить всех в том, что родится девочка. Но родился третий мальчик. Когда ей сообщили эту новость, она заплакала. Не уверен, что от счастья. И если вспоминать русские сказки, то там всегда первые двое сыновей достаточно умные, а третий дурак. А вот этим дураком я и был. И отношение к третьему мальчику в семье оказалось соответствующим. Я практически не помню, когда мне покупали новую одежду или новые ботинки. Приходилось донашивать вещи старших братьев. Единственная новая вещь, которая была у меня в детстве это шерстяной джемпер, подаренный сестрой моего отца именно мне. Но с Джемпером связаны особо неприятные воспоминания, о которых я расскажу позднее. В общем, я был своеобразным гадким утёнком в семье, которого никто особенно не ждал и не жаловал. Мы жили в Уфе, и отец работал на заводе стеклоуглока. Снове он назвал Раисом, Равилем и Ринатом. Вы уже догадались, что Ринат – это я. Ринат Мухтарович Давлетшин. Вот такое имя я получил при рождении. Когда я родился, отцу уже подкатывало под 40. Это был строгий мужчина с прокуренными седыми усами, и мальчики его очень боялись. Когда двое старших однажды напроказничали и старав повзапорожжя с нашего соседа, он спокойно снял ремень и по очереди выпорол каждого. Очень спокойно и без ругани. Что было ещё страшнее, Раиз и Равиль всё время дрались друг с другом, ругались, но дружили крепко. А такой мелюзгу, как я, и близко не подпускали к своим играм. И уж тем более никто из них даже не думал играть со мной или просто общаться. А я до нашего выходежду под насмешки своих школьных товарищей, которые всегда понимали, что эта одежда досталась мне от старших братьев. Когда я пошёл в первый класс, Раиз был уже в шестом, а Равиль в пятом. Можете себе представить, какая это разница в школе? Никогда не забуду, как Лёша Вихров, где-то в третьем или четвёртом классе, пошутил, что у меня брюки в заплатках, оставшихся от моих старших братьев. Все так надо мной смеялись, а я готов был провалиться сквозь землю. Мне было ужасно стыдно. Сам не знаю почему, но стыдно. Хотя, если подумать, нет ничего обидного носить одежду, оставшуюся от своих старших братьев. Но мне так хотелось в детстве надеть наконец что-нибудь своё. Новое, в котором никто в школе не видел моих старших братьев. И тогда появилась тётя Лиза, подарившая мне новый шерстяной джемпер. Хотя я подозреваю, что она покупала его для какого-то из моих старших братьев. Но мальчики просто шестого класса начинают быстро расти, и джемпер мог подойти только мне. Ночью я три раза вскакивал с кровати, чтобы посмотреть на свой новый джемпер, висевший в шкафу. он был двухцветный, сзади желтоватый, спереди коричневый и застёгивался на светлые пуговицы. Никогда в жизни я больше так не радовался новой одежде. Для пення джемпер был лучше смокинга или фрака от самого известного портного. Утром, дрожа от возбуждения, я надел его и пошёл в школу. Мне было только 11 лет. Вы уже догадываетесь, что именно произошло? правильно догадаетесь. Тот же Лёша стал первым меня высмеивать, спрашивая: "Когда этот джемпер носили мои старшие братья, под дружный охота остальных ребят?" Никто не поверил, что это новая вещь, которую я первый раз надел сегодня утром. Всё закончилось тем, что я полез в драку с Лёшей и порвал свой джемпер в двух местах. Мать молча закатила мне пощёчину и села его штопать. А я забился в угол и проплакал до вечера. когда пришёл отец, я ждал порки. Но он только посмотрел на меня, что-то брукнул и вышел из комнаты. Наверное, понял, как сильно я переживал. С того дня я целых 2 года ходил в заштопанном джемпере. Должен признаться, что иметь двух старших братьев, да ещё таких откровенных хулиганов, как мои, было достаточно комфортно. В школе их все знали, и меня практически не было никаких проблем, пока я учился в младших классах. когда однажды какой-то второгодник собрался меня обидеть, тут же появились оба моих брата и быстро объяснили придурку, как именно ему не стоит поступать. Но так было примерно до седьмого класса, пока мне не исполнилось 14. Я был щуплым, худощавым подростком малого роста, который внезапно лишился поддержки своих старших братьев, ушедших в армию, и остался один. Вот тогда меня стали бить. И били достаточно больно. А заодно отнимали 20 копеек, которые мать давала мне на бутерброды. Так продолжалось довольно долго. Наша школа находилась в рабочем районе, вокруг было много всякой шантаропы, и у меня практически не было шансов сохранить свои деньги в неприкосновенности. Всё это мне довольно быстро надоело, и я записался в секцию бокса. Занимался с большим усердием, даже мои тренеры обращали внимание, как я работаю на тренировках, вкладывая в свои удары столько злости и ненависти, Словно уже заранее предвкушал, как именно буду расправляться со своими обидчиками. Всё так и получилось. Через год уже никто не решался отнимать мои деньги. Я дрался с таким отчаянием, с такой злой решимостью, что наши местные хулиганы потеряли всякий интерес к моим 20 копейкам. Глупо было нападать на бешеного дручкана, каким я стал в свои 15 лет. Пока однажды сам не осознал, что мне нравится это дикое состояние драки. Это упаяние в бою, когда можно бить не на весно лицо и не получать отпор. Едва почувствовав свои силы, я неожиданно понял, что теперь сам могу отнимать 20 копеек у других ребят. И вместе с Лёшей Вихровым и Кираем Хасановым моими одноклассниками. Мы сколотили довольно дружную банду, которая занималась отъёмом мелочи у младших классников. Никто не хотел с нами связываться. Лёша был нашим мозгом и наводчиком, он всегда чувствовал, у кого из ребят могут быть деньги. Акира и настоящий амбал, неповоротливый, но сильный. Правда, в драках он бывал не столь ловок и надёжен, но об этом знали только очень близкие друзья. А вот я был главным дружаном в компании. Это прекрасное состояние драки нравилось мне всё больше и больше, особенно когда силы были равны. Драться с младшеклассниками оказалось довольно неприятно, такое ощущение, что мучишь котёнка или щенка. Хотя Вихрову доставляли удовольствие именно подобные садистские издевательства над слабыми. А я любил драться с ребятами постарше, которые могли мне ответить. Больно ударить, постоять за себя. Не знаю, может, я с детства был назахистом, и мне даже нравилось, когда мне отвечали. Но в конце концов я ломал любого, даже более сильного соперника, своим напором, своей дерзостью, своей отвагой. Как говорили у нас в Уфе, я был мальчиком с душком. А это самое главное в драке никого и ничего не бояться. Один раз нас даже забрали в милицию и сообщили об этом родителям. Мать дала мне еще одну пощечину и пообещала все рассказать отцу. Я понимал, что меня ждет довольно сильная порка и был уже внутренне готов к этому. Но в тот вечер отец плохо себя почувствовал, ему вызвали врача и вывезли в больницу. Говорили, что у него серьезные проблемы с сердцем. Так я избежал заслуженной порки. Отец умер через два месяца. Я к тому времени учился уже в девятом классе. Ему было только пятьдесят пять лет. Он был начальником цеха и почти всю свою сознательную жизнь проработал на большом заводе. Люди говорили, что его все уважали, хотя и не очень любили. Он был сухим, мрачным, не разговорчивым человеком. Они вообще мало разговаривали с матерью, даже когда оставались вдвоем на кухне или в спальной, и почти никуда вместе не ходили. Я не могу вспомнить ни одного случая, когда мой отец что-нибудь рассказывал детям или же не о своей работе. И когда он вообще открыто смеялся. У нас была небольшая трёхкомнатная квартира, и входить в спальню родителей нам категорически запрещалось. В другой комнате была детская, где стояли три кровати, а третья комната была нашей столовой. Когда отец умер, стало трудно. Старшие братья служили в армии, а я ещё учился в школе. Забыл сказать, что наша мать работала в библиотеке, рядовым библиотекарем. И теперь приходилось выживать на её зарплату и ждать, пока вернутся мои старшие братья из армии. А на дворе был уже восемьдесят седьмой год. Мне исполнилось 16, и мы уже начали ощущать трудности, с которыми немного позже столкнулась вся страна. Мясо, масло, даже сахар стали выдавать по талонам. Потом исчезли и водка, ставшая невероятным дефицитом. Через 3 месяца после смерти отца Мы получили похоронку на старшего брата. Его убили в Афганистане. И вместо него нам привезли запаянный и закрытый цинковый крб. Мы даже не узнали, что именно лежит там внутри. Мать очень сильно переживала, много плакала. Я всегда подозревал, что она по особенному относилась к своему старшему сыну. Средний брат вернулся еще через несколько месяцев и сразу устроился на завод, где раньше работал отец. Но к этому времени в стране уже все начало разваливаться. В 89 я окончил школу, и меня почти сразу призвали в армию. Я попал в Азербайджан, который тогда ещё входил в состав единой страны. Всех, кто призывался вместе со мной из Уфы, отправили служить либо в Германию, либо куда-то в Прибалтику, а меня в Азербайджан. Я к тому времени уже был кандидатом в мастера спорта по боксу. Вот и стал служить в спецназе, хотя мусульман старались не отправлять туда, так как там как раз в это время начался конфликт между армянами и азербайджанцами. в Карабахе мы стояли между враждующими общинами. Тогда в Москве не придумали ничего лучше, как создать в Нагорном Карабахе особый комитет под управлением Вольского, большого партийного функционера, присланного из Москвы. Если честно, то его не любили ни азербайджанцы, ни армяне. Он воспринимался как типичный наместник центра, присланный сюда в качестве своеобразного паркурора. Ну, а мы, естественно, были его преторианской гвардией. Только не удивляйтесь, Что я знаю про прокураторов и преторианскую гвардию. Не забывайте, что моя мама была библиотекарем, и в детстве я читал достаточно много книг. Фактически это было моим единственным занятием. А вот учился я плохо. С трудом окончил школу на тройки и даже не сделал попытки поступить в институт. Считал, что всё равно не попаду. Можете себе представить, чего только я не увидел за несколько месяцев, пока мы деслацировались в Карабахе. Армянская община не доверяла официальному баку, а азербайджанская община не доверяла местной власти в Степанакерте. Да ещё и город потом переименовали так, как он назывался раньше Ханкенди. Наши офицеры, не особо стесняясь, продавали оружие обеим сторонам: автоматы, пистолеты, патроны, даже гранаты. За хорошие деньги можно было взять на одну ночь бронетранспортёр с солдатами и поехать пострелять на охоту. Меня в ночные охоты не включали. Знали, что я из Башкирии. И не привлекали к этим забавам. Офицеры считали, что нужно давить азербайджанцев-мусульман и выходили на охоту, радостно сообщая, что идут убивать чернозадык. Хотя с справедливости ради стоит сказать, что когда деньги платили азербайджанцы, то наши офицеры с такой же охотой выходили охотиться на хатчиков. Время было такое, когда всё разваливалось, и всем было на всё наплевать. Если в стране нет твёрдой власти, если исчезает страх перед законом, Все моральные категории уже просто не работают. Деньги становятся главным стимулом. В 90-м нас перевели в Киргизию, где было тоже очень сложно. Там враждовали узбеки и киргизы, и снова приходилось вставать стеной между двумя враждующими общинами. Только на этот раз мусульмане убивали мусульман и убивали с особой жестокостью. В общем, лучше не вспоминать, как нас повсюду присавали. А в 91-ом меня наконец демобилизовали. Летом я вернулся в Уфу и уже там смотрел по телевизору августовских событий в Москве. С 1 сентября я устроился охранником в местный ночной клуб Золотая антилопа. Клуп и название, говорят, был такой мультфильм. В клубе потихоньку приторговывали наркотиками, тусовались дешёвые проститутки, приходили уже появлявшиеся в больших количествах бандиты и ракетиры. А через несколько месяцев вожди трёх союзных республик подписали в Беловежской пуще какие-то бумажки и Советский Союз окончательно перестал существовать. Честное слово, в каком-то времени мы все так дружно ненавидели Горбачёва, что готовы были не только Союз, но и всю планету послать к чёртовой бабушке, лишь бы избавиться от этого несерьёзного болтуна. Кто тогда знал, что прешедший ему на смену Ельцин окажется ещё хуже и превратит всю страну в один большой криминальный общак, где верховодить будут его родные и приближённые, которые Успеют захватить себе самые лакомые куски, а остальным придётся выживать по понятиям. Ну, это я так, к слову. Никогда не любил политиков, а сейчас их тем более не люблю. 92-й начался необычно. Утром я пошёл на дежурство и обнаружил длинные колонны людей, которые стояли и продавали всё, что могли продать: еду, голантерею, одежду, даже тапочки. Было полное ощущение, что мир сошёл с ума. И тут у меня появился шанс. Какой-то непонятный, невозможный, невероятный шанс. К нам в ночной клуб приехал оттянуться местный авторитет Тухват Йельгадшин по кличке Черный. Он и был какого-то непонятного темного цвета, наверное, в его роду были темнокожие, либо выходцы из Южного Пакистана. Но любой намек на подобное родство приводил Тухвата в ярость, и он мог убить человека. Черный имел к 1992 году четыре судебных приговора и в общей сложности 11 лет, проведенных за решеткой. но криминальным авторитетом он не был, просто не мог жить по законам воровского мира, полный беспредельщик. К этому времени бандитов и рекетиров развелось столько, что они были буквально повсюду, контролируя почти каждое торговое заведение, каждую палатку, каждый киоск. В начале 90-х казалось, что всю нашу жизнь определяют именно эти криминальные авторитеты в малиновых пиджаках и сбычными шейами, пустые глаза откормленные рожи. Они были похожи друг на друга, как близнецы. И, конечно, вся милиция нашей славной страны была куплена этими братками. Вообще было полное ощущение, что в стране не осталось больше ни армии, ни правоохранительных органов, ни прокуроров, ни судей, только братки и купленные ими сотрудники спецслужб, которые их всячески крышевали и поддерживали. Словно в один день сразу отменили совесть, и теперь можно делать всё, что угодно. Не осталось никаких заповедей, ни библейских, ни человеческих. Все смертные грехи стали нормальным образом жизни. Люди перестали чтить родителей, создавали себе ложных кумиров, воровали, убивали, при любодействовали, предавали род наживы. Не говоря уже о череву годзе, которое стало доступным всем этим откормленным баровым. Один из приближённых людей тухвата, Леонид Демаров, попал к нам в клуб, и его охранники затеяли драку с приехавшими в город визитёрами с Украины. Драка получилась весёлой, всех четверых приехавших отправили в больницу. Но самое важное, что именно я вмешался в этот драку на стороне ребят Димарова, и двое отправились в больницу именно после моих ударов. Ну и, конечно, этот тип сразу обратил на меня внимание и рассказал обо мне своему боссу. Тот заинтересовался, позвал меня на беседу. Должен сказать, что ехал я к нему без особого энтузиазма. Наша встреча могла кончиться чем угодно. Я мог вообще не вернуться, если бы не понравился чёрному. Но я ему понравился. И ещё он позвал какого-то корейца, который должен был меня проверить. Только потом я узнал, что этот кореец был одним из главных бойцов Тухвата. И мне предстояла с ним схватка. Честно скажу, что сначала я пропустил несколько очень болезненных ударов. Он бил меня по всем правилам своей науки. Оказывается, этот тип занимался модом тогда карате. Минут 5 я ничего не мог с ним сделать, но он прямо лез вперёд. Я ведь говорил, что меня трудно бывает остановить, а боль даже доставляет мне удовольствие. И тогда он стал бить меня сильнее. Я был весь в крови, но продолжал лезть на корейца. Кажется, даже он в конце концов смутился. И тогда я, улучив момент, обхватил его двумя руками и начал молотить кулаками по лицу. Не забывайте, что у меня был разряд по буксу. Меня едва оттащили от него. Я вполне мог его убить. Ухват долго молчал, глядя на своего окровавленного охранника, лежавшего на полу. Я уже думал, что сейчас меня пристрелят прямо здесь. Но он неожиданно усмехнулся и сказал, что ему нужны именно такие ребята, как я. И предложил мне на него работать. Чтобы вам было понятно, почему я сразу согласился, достаточно сказать, что моя зарплата охранника была равна 22 долларам. И это была очень хорошая зарплата по местным меркам. А тут Ухват Сразу предложил мне 500 долларов в месяц с условием, что я отправлюсь с ним в Москву. И я, конечно, сразу согласился. 500 долларов тогда представлялись мне абсолютно невозможной, немыслимой суммой, которую я мог заработать за 25 месяцев своей работы при условии, что не потрачу ни одной копейки. Тогда была такая дикая инфляция, что даже 10 долларов казались целым состоянием. Я вернулся домой и объявил матери, что уезжаю в Москву. Она восприняла новость как-то отстранённо, словно её это вообще не касалось. Я считал, что мать обязательно запретит мне уезжать, не даст своего согласия, не отпустит, но она спокойно выслушала и сказала, что, возможно, так будет лучше. К тому времени мой брат Равиль уже женился и привёл к нам свою жену, которая родила сразу двойню. Вот так мы и жили в небольшой трёхкомнатной квартире. Спальню отдали Равилю и его семье, а мы с мамой оставались в детской. Конечно, жить можно было и в шестером, но это было достаточно сложно. Можете себе представить, как мне было обидно слышать эти слова от собственной матери. Она так и не смогла примириться с тем, что её третий ребёнок родился мальчиком. Разве я виноват в этом? После смерти Раисы она словно подтухла. Ещё всблеск в её глазах. Её вообще мало что интересовало. А теперь еще я узнал, что ее больше волнует судьба среднего сына, чем отъезд младшего. Что ж, больше меня ничего не держало в родном городе. Все сложилось так, как должно было сложиться. Тухват вручил мне полторы тысячи долларов, мой гонорар за три месяца вперед, и оставил половину денег матери с братом, так и не услышав от них особой благодарности. Мать равнодушно сказала спасибо, а брат только кивнул головой, даже не пытаясь отговорить меня от этой поездки. Я иногда думаю. Если бы он знал, что им наждёт меня в Москве, он надговорил бы меня или нет? Не знаю. Я просто был им не нужен. У матери двое внуков, рядом с ней её сын, может не такой любимый, но всё-таки любящий её, и заботливая невестка. Нужно дать должное супруги ровиле. А зачем им при этом охранник ночного клуба, нанявшийся на работу к бандитам? На следующее утро я собрал свои вещи, Пожелал матери и брату счастливо оставаться, попрощался с женой Равили, поцеловал своих племянников и вышел из квартиры, захлопнув дверь, словно отсекал свою прежнюю жизнь. Можете мне не поверить, но мать лишь равнодушно кивнула головой, даже не пытаясь поцеловать меня на прощание или пожелать счастливого пути. Наверное, она считала меня самым непутевым среди сыновей, ведь я не пошел на этот дурнопахнущий завод стекловолокна, где работал наш отец и теперь грабатился Равиль. Она, вероятно, думала, что я тоже должен был пойти умереть на этом вредном производстве. А может, и не думала. Может, меня вообще подменили в детстве, и поэтому она так прохладно ко мне относилась? Или я вообще родился от другого мужчины? Хотя все говорили, что я больше похож на отца, чем на и старшего брата, которые были похожи на мать. Может, она просто не любила моего отца и поэтому так относилась к сыну, который всё время напоминал ей нелюбимого мужа? Не знаю. Тогда я просто ничего не знал. На чувство обиды и разочарования оставалось у меня до самого аэропорта, где меня уже ждал мой новый босс, тот хват чёрный, с которым мы были в Тели москву. Господи, если бы кто-нибудь сказал мне, что именно меня там ждёт. Я сейчас думаю, как это правильно, что наше будущее нам неизвестно. Иначе мы просто не смогли бы нормально жить. Хотя кто знает, Может, наоборот, мы стали бы жить немного лучше или немного осторожнее. Об этом не мне судить. Я был молодой, наивный, ничего не знающий, ещё не совсем понимающий, что именно происходит. Но реальная жизнь сразу ударила меня по лицу со страшной силой.